Глава 15 Знание. Сила. В библиотеке царил бардак. Нет, всё чисто, и книги стоят на полках и стеллажах, они лежат кучами на столе и полу, но всё вперемешку. Магические книги соседствуют с поваренными, исторические — с лечебниками, а свод законов — с детскими сказками. Просто кошмар. Видимо, этой библиотекой почти не пользовались, и поэтому за порядком никто не следит. Габриэла огорчённо рассматривала масштабы бедствия, размышляя, что ей лучше всего сделать — вернуться или всё-таки попробовать отыскать необходимые ей сведения. Рассеяно она вытащила одну книгу, вторую, третью, Посмотрела название и стала раскладывать по темам. «Хоть один стеллаж разобрать, раз всё равно спать не хочется». Скоро Габи поняла, что переоценила свои силы. Стопки книг росли, но для того, чтобы сразу ставить их по местам, придётся разбирать и освобождать все стеллажи. Тут не час и не одна ночь, тут неделя нужна как минимум. На глаза попалась магия стихий. Габриэла взяла книгу, открыла и погрузилась с головой. Конечно, она давно прочитала все книги о магии, какие нашла в библиотеке родного замка, но этой она там не встречала точно. Огонь, очищение и сила пламени. Стихия огня проявляется в материальном плане. И в его концентрированном проявлении, например, мы видим пламя костра, светляк, пульсар. Огонь отвечает за сферу сильных эмоций. Борьба, страсть, ненависть, защита, любовь, соперничество, секс. На последнем слове Габриэла покраснела. Вот еще. Секс — проявление огня а те, у кого нет этой стихии, что же, продолжением рода не занимаются? Стихия огня не для малодушных. Владеющие огнём редко смиряются с неудачами. Они настоящие бунтовщики и обладают невероятной жаждой жизни, могут проявлять крайности в поведении и эмоциях, часто видят всё либо в белых, либо в чёрных тонах. Стихия огня — Это прежде всего индивидуальность. Каждый из одарённых огнём уникален. Также стихия огня — это в первую очередь независимость, и маг, обладающий этой стихией, будет бороться за свою независимость до конца. Сила мага с пробуждённым огнём достигает максимума летом. Стихия огня капризна и непредсказуема. Часто Если огонь у одарённого не единственная стихия, она пробуждается последней или предпоследней, и чем позже пробудился огонь, тем более сильный уровень стихии получает маг. Для пробуждения огня требуются сильные эмоции, эмоциональная встряска, нахождение на краю гибели, сильная любовь, ненависть. Габриэла вспомнила, как появился огонь у неё. Она пробовала левитировать на бегу, надёжно скрытая от чужих глаз высокими деревьями и нагромождением скал. Увлеклась и не заметила, как её унесло в сторону, и она зависла над глубокой и широкой расщелиной. Воздух отзывался ещё нестабильно, и в какой-то момент девушка поняла, что стихия не слушается, и она сейчас упадёт. Габи тогда очень сильно испугалась и сама не поняла, как успела уже у самой земли подхватить себя и опустить почти без повреждений. Разбитые колени ободранный бок при перспективе разбиться насмерть можно даже не считать. И сразу после жесткой посадки у нее носом пошла кровь, а из ладоней — пульсары. Хорошо, что никого поблизости не было а скалам и песку её огонь серьёзно навредить не смог. Вода. Жизнь. Чистота. Вода материальна. Мы видим её в разных проявлениях. Это и родник, и капли росы, это море, и туман, лёд и пар. Вода отвечает за смекалку, Силу мысли, интуицию, умение ладить с другими. Нежные чувства и скорость реакции — тоже прерогатива стихии воды. Маги, владеющие стихией воды, могут видеть вещи, незримые для других. И иногда эта стихия способствует возникновению у мага дара предсказания. Немногое может являться преградой для стихии воды — Ведь если у неё не получается преодолеть препятствие в лоб, она всегда может просто обойти его, как вода обтекает лежачий камень. Вода проявлена в трёх формах, а это значит, что и сила стихии максимально сконцентрирована. Она не признаёт за собой слабостей. Особенно сильна стихия воды зимой, поскольку проявлены все три её состояния. Пробуждение стихии воды нередко происходит по поговорке «как снег на голову». К счастью, проявление этой стихии редко несёт большие повреждения или угрозу для жизни тех, кто нечаянно оказался рядом с юным одарённым. Вода пробуждается одной из первых, если у одарённого не одна стихия. У неё вода пробудилась второй. Да, это было забавно. Габриэла принимала ванну и немного баловалась, сливая пригрышнями воду и, любуясь радужными, на фоне бьющего в окно дневного светила брызгами. В какой-то момент вода стала тянуться за её руками и неожиданно всплеснулась девятым валом, едва не затопив ползамка. Дядюшка потом очень ругался, что испортились ковры и мебель. Воздух. Вечность, дыхание. Эту стихию тяжелее всего воспринимать, потому что воздух не видим, хотя он и наполняет всё вокруг. Суть стихии воздуха движение. Воздух отвечает за таланты, открывает дар к быстрому обучению. Также воздух помогает во время всяческих авантюр и путешествий. Маг, владеющий стихией воздуха, любознателен, энергичен, он часто вдохновляет окружающих идти вперед, не сдаваться, добиваться своих целей и может стать отличным лидером. Жажда знаний мага со стихией воздуха неистощима и может даже стать причиной неприятностей. Одаренный с пробужденным воздухом, бескорыстно верен друзьям, но тому, кто его предаст, он не поверит уже никогда. Он отказывается пребывать в безвыходных ситуациях за компанию и, как правило, никогда не даёт второго шанса. Воздушный маг часто становится катализатором, необходимым для перемен. Воздух может пробуждаться в любом порядке. Это не влияет на уровень силы, которую получит одарённый. Сильнее всего стихия воздуха проявляется осенью. У Габриэлы воздух был первой пробуждённой стихией. Маленький котёнок вылез на подоконник четвёртого этажа, не удержался на скользкой поверхности и с отчаянным мявом полетел вниз. От ужаса Габи замерла и сама не поняла, как создала воздушную руку, которая подхватила перепуганного зверька и плавно опустила его на землю. «Земля!» Основа мира Эта стихия материальна и воплощена в песок и глину, чернозём и гранит, любые минералы, камни и растения. Земля — основа жизни. Её опустошает огонь, разрушает ветер, размывает вода, однако она остаётся неизменной и в то же время изменяющейся. Маг, владеющий стихией Земли, специализируется на защитной магии, плодородии и процветании и сильно привязан к реальности. Он может казаться скучным или домоседом, однако он обладает несокрушимым внутренним стержнем. Он умеет заботиться и защищать, он верен, на него всегда можно положиться, но он не любит перемен. Земля имеет склонность критично оценивать других, хотя может этого не показывать. Стихия подразумевает осторожность и осмотрительность, побуждает не рисковать без необходимости. Однако в сложных ситуациях Земля помогает сохранять неизменное спокойствие и находить оптимальное решение проблем. Девиз стихии «медленно, но верно». Она консервативна и терпеливо и практично. Как правило, Земля пробуждается первой или второй и, в редчайших случаях, четвёртой. Но тогда это свидетельствует, что одарённый является абсолютным магом. Земля почти одинаково сильна в любое время года, незначительно увеличивая свою силу весной. Хм... Земля у неё пробудилась в экстремальной ситуации, и... Боги! Четвёртый! Что за абсолютный маг? Габриэла в растерянности некоторое время таращилась на стройке, потом принялась лихорадочно перелистывать книгу. Ничего. Но ей очень надо понять, какие ещё неприятности ждут её впереди. Неожиданно её взгляд упал на ближайшее окно, и она ахнула. Вставала, дневное светило. «Мамочки!» Она до утра засиделась. Ей же ещё амулет для розеты настраивать. Без её магии он не сработает. Как ей теперь добраться до покоев, если на ней одно из платьев графини, а лицо служанки Лии? Боги! Помогите. Не жива, ни мертва. Габриэла выглянула из дверей. Никого. Оглянулась на сложенные по стопкам книги. Нельзя же их так бросать. Кто-нибудь зайдёт, увидит и подумает, что она хотела всё тут разрушить. Но сейчас убрать, даже просто на стеллаж, она всё равно не успеет. Придётся рискнуть и понадеяться, что сюда ещё долго никто не наведается, и у неё будет время всё-таки завершить сортировку. Сейчас ей надо как можно быстрее добраться до покоев. Про библиотеку она подумает позже. Девушка быстро, но осторожно, всё время прислушиваясь, прошла по лестнице, потом через холл свернула в крыло невест и припустила бегом. В покое она ворвалась, будто за ней гнался волкодлак и чуть не снесла встревоженную Розетту. «Миледи», — облегчённо выдохнула служанка, — «я встала, зашла к вам, а вас нет. Я испугалась, что вы опять попали в какие-нибудь неприятности. Вы ходили на раннюю прогулку». — Сегодня первое испытание. Надо было поспать подольше, ведь неизвестно, сколько сил вам понадобится. — Ох, Рози, я так рада, что успела вернуться и ни с кем не встретилась. Я в библиотеку ходила, но немножко увлеклась и чуть не пропустила утро, — сокрушённо промолвила графиня. — Так вы не спали всю ночь, — догадалась Розетта. — Ой, зря. — Ничего, Рози. Ты, как мы и собирались делать, пойдёшь на завтрак вместо меня, а я посплю пару часов. Мне этого будет достаточно. И когда ты вернёшься, мы поменяемся обратно». Из висящих в гардеробной платьев девушки выбрали лимонно-жёлтое. Вообще-то Габриэла не любила этот оттенок и считала, что ей не особенно шёл. Но портные настояли, что лимонный цвет самый модный в этом сезоне, и она, скрипя сердце, согласилась на этот наряд. Вот оно и пригодилось. Габи сильно сомневалась, хватило бы у неё решительности самой нарядиться цыплёнком, а Розетте было всё равно. Хорошо, что благодаря артефакту Розе не пришлось ни волосы осветлять, ни применять косметику. Некоторое время Габриэла размышляла, как замаскировать артефакт, чтобы он не привлёк ничего внимания. И в конце концов Рози просто повесила его на шею, спрятав под нижней сорочкой и платьем. Неожиданно в дверь постучали, и заговорщицы встревоженно переглянулись. «Это ещё что за новости? Мы никого не ждём!» Розетта в платье госпожи беспомощно развела руками. Габи сама понимала, что кто бы там ни пришёл, наряд служанки его сильно удивит, поэтому открывать придётся ей. Но боги! Она тоже в платье графини, то есть в своём собственном. Но не это страшно, а то, что она надела его без корсета и турнюра, и страшильный макияж не нанесён. В дверь ещё раз постучали, и до девушек донёсся приглушённый голос — — Габриэлла, это я, Викантесса Красти. Впустите меня, пожалуйста. Графиня закатила глаза. — Алианда, как же она вовремя! — Рози, иди в спальню и сиди там, пока я не позову. Придётся мне открывать, а то она привлечёт внимание, и кто-нибудь ещё может пожаловать в гости. — Алианда, это вы? — «Да, впустите меня, пожалуйста. У меня есть новости». Габриэла приоткрыла дверь и, стоя под её прикрытием, дождалась, когда Викантесса проскользнёт в прихожую. Потом тщательно заперла замки и обречённо повернулась к посетительнице. «Габриэла! Да вы же красавица!» всплеснула та руками. «Зачем же вы себя всё время уродуете?» — И голос у вас нормальный, а не такой, каким вы разговариваете на совместных трапезах. — Я же говорила, не хочу замуж, поэтому мне надо, чтобы принц на меня даже не смотрел. — Боюсь, своими маскировками вы добились прямо противоположного, — покачала головой Алианда. — Принц — извращенец, ему нравятся уродки, — изумилась графиня. — Нет. «Я имела в виду, что вы привлекли к себе внимание, и поэтому уже не остались незамеченной», — пояснила гостья. «На вашем месте я бы перестала портить себе кожу косметикой. В конце концов, нам всем всё равно выходить замуж, и поэтому стоит ли уж так упираться?» «Не хочу обсуждать это. Олеанда, вы говорили, что у вас есть новости. — перевела разговор Габриэла. — Сгораю от любопытства, какие именно. Пойдёмте в гостиную, там будет удобнее разговаривать, а то стоим под дверями, как чужие. — О, моя Мариша рано утром, ещё до рассвета, она вообще ранняя пташка, зато зевает уже всем вечера. — О чём это я? — А, так вот... Моя служанка рано утром выходила из крыла и на обратном пути заглянула на кухню, взять для меня стакан молока. Молоко способствует хорошему цвету лица, поэтому каждое утро я его обязательно употребляю. Лучше всего не просто умываться молоком, так оно быстро стекает и не успевает оказать благотворное действие на кожу, а намочить в нём салфетку и приложить к лицу на 10 минут, а потом аккуратно обмыть молоком же. Викантесса замолчала и посмотрела на Габриэлу. — Это очень интересно, — вежливо проговорила графиня. — Я обязательно приму к сведению. Спасибо. — Да нет же, про молоко это я отвлеклась. Мариша заходила на кухню и слышала, как работницы между собой переговаривались, что в один из залов маги вчера собрали несколько мак-печей и велели поварихам приготовить пятнадцать одинаковых продуктовых наборов. Мариша не глупа и пошла в тот зал, про который говорили работницы. Он в том крыле, которое самое дальнее. Ей повезло, что было ещё очень рано, и никого из магов не было, правда, на входе сидели два стражника, но Мариша их попросила, и ей позволили одним глазком заглянуть в зал, через окошечко в двери. Увы, сами двери были на магическом замке, и попасть внутрь ей не удалось. — И что же она там увидела? Она утверждает, что по залу расставлены макпечи, а рядом с каждой — два стола. Один пустой, а на другом — чашки и плошки с продуктами. И ещё кресло вдоль стен, наверное, для тех, кто будет наблюдать. — Что же это будет за испытание, если, конечно, зал приготовили для невест? — Для невест. Стражники это подтвердили. — Неужели? «О, нет! Только не готовка. Я же ничего не умею! И вообще, мы в жены отбираемся, а не в поварихе!» Габриэлла в волнении забегала по гостиной. «Полностью согласна, но нас никто слушать не станет. Скажут, варить суп — будем варить суп». «А если я не умею?» «Никто не умеет, я уверена в этом». — Более того, все знают, что аристократок никто не учил готовить. — Тогда какой смысл в этом испытании, если мы так и так ничего съедобного не можем сделать? — Не знаю, — задумалась Алианда. — Возможно, нам велят приготовить что-нибудь несложное и обеспечат рецептом, а комиссия из магов, принца и свахи будет наблюдать, как мы справимся. «В конце концов, мы же готовили зелья и отвары. Поэтому, если рецепт я смогу приготовить, там главное строго следовать рецепту, не изменять ни пропорций, ни порядка». «Интересно, если я не пойду на испытание, его засчитают как проигранное?» — задумчиво проговорила Габриэла. «Вы не можете не пойти». Скажетесь больной, тут же пришлют лекаря. Он констатирует симуляцию и вас на испытание всё равно доставит, только штрафных баллов добавит. Ладно, я поделилась, вернусь к себе. Скоро же выходить на завтрак, надо приготовиться. Габи рассеянно поблагодарила Алианду за информацию и проводила её к выходу, продолжая в уме перебирать варианты. «Габриэла, я бы на вашем месте не красилась», — напомнила Викантесса. «Я подумаю, но прошу вас ни с кем не делиться увиденным и не раскрывать мой секрет», — попросила графиня. «Конечно, но всё равно подумайте», — и Олеанда скрылась за дверью. «Розетта...» «Ты всё слышала?» «Какой кошмар! Я пропала!» «С чего вы пропали-то?» «Ваша подруга говорила, что никто готовить не умеет, так что вы не одна такая». «Не переживайте, всё обойдётся. Маги не станут давать задания, которые невесты никак не смогут выполнить. Наверное, смысл будет заключаться в чём-то другом, не в приготовлении съедобного блюда». «Может быть. Но в чём же тогда?» «Боюсь подходить к мак-печи после того раза, как нечаянно испортила одну, когда варила какао». Габи замерла, пытаясь поймать ускользающую мысль, но мысль оказалась проворнее и улизнула, оставив ощущение, что упущено что-то важное. «Не терзайтесь, миледи!» «Сходите на завтрак, и там всё узнаете». «Нет, теперь мне точно необходимо хотя бы два часа поспать. Я и в нормальном состоянии могу что-нибудь перепутать, а если буду не только нервная, но и невыспавшаяся, то даже представить боюсь, что наготовлю». «Хотя нет, мне, наверное, надо назад в библиотеку почитать какую-нибудь книгу для поваров и домохозяек». «Боги». Если в этой книге и есть такая книга, я её месяц искать буду. Нет, не смотри на меня так, Рози. Я не пойду на завтрак. Ты видела Алианду?» Розетта кивнула. «Хорошо. Я про неё тебе говорила, что сижу рядом, и мы почти подруги. Во всяком случае, мы с ней общаемся. А с остальными невестами только здороваюсь. Хорошенько слушай». — Что там скажут? И постарайся всё запомнить. Ладно? — А вы, миледи, ляжете спать или пойдёте назад искать книгу и неприятности? — Мне не хочется вас оставлять. — Лягу спать. Чтение всё равно не сделает из меня повариху, поэтому не буду рисковать. — Никто не поймёт, если в библиотеку придёт служанка и ещё меньше если туда придёт графиня о меди которая будет одновременно находиться в двух местах. — Рози, я на тебя надеюсь. С этими словами графиня активировала и настроила артефакт. И перед ней теперь стояла она сама в страшильном образе. — Скажи что-нибудь, — попросила она Розетту. — Миледи? — Прекрасно. Голос тоже изменился. Это так, я говорю. Ужас какой. Но всё раз это. Пусть боги сопровождают тебя. Помни, ты графиня Амедиа. Ни с кем не заговариваешь первая. Войдёшь, поздоровайся. Книксон и Реверанс ты давно выучила. Реверанс перед его высочеством, Книксон перед другими невестами, когда войдёшь в гостиную. И помни, «Что я тут жду и умираю от любопытства и волнения? Сразу беги сюда, когда завтрак завершится!» В голубой гостиной на розету под личиной графини Амеди внимание никто не обратил. Девушка пробралась на место рядом с Алиандой, шепнула той, что болит голова, и поэтому она предпочитает сегодня молчать, и принялась ждать. Наконец вошёл принц, Невесты встали, сделали реверанс, и завтрак начался. Сваха зорко следила за девушками, но замечаний никому не делала. Сегодня невесты, помня о первом испытании, были необыкновенно тихи и задумчивы. «Аппетит у всех девушек и так не блестящий, сегодня вообще был ниже обычного. И Сваха только головой качала, наблюдая, как магини ковыряются в тарелках, изображая, что едят. Только графиня Амеди, как всегда, ни в чём себя не ограничивала и завтракала с аппетитом и удовольствием. Хорошая девушка. Жаль, что такая невзрачная. Сваха вспомнила, какой разнос попыталась устроить Агюстену, на что тот парировал. Я выполнял указания девушки. Вы же понимаете, что я не могу заставить Миледи. Графиня Амеди согласилась или сильно краситься, как делала раньше, или ходить вот так. Я решил, что этот вариант лучше, чем килограммы краски и белил. Сваха знала, что Миледи росла без матери. Видимо, этим и объясняются пробелы в её воспитании и нежелание выходить замуж. Было нетрудно догадаться, что девушка старается избежать внимания кронпринца и поэтому не хочет себя украшать. Жаль. Амеди — достойный род, и графиня была бы прекрасной королевой. Сваха это чувствовала, умея распознать под внешней шелухой настоящий бриллиант. Его только огранить в руках умелого ювелира, и он засияет. Но вот завтрак подошёл к завершению, но принц не уходил, а чего-то ждал, и вместе с ним вынужденно сидели и ждали невесты. Так как последние дни выглядел принц, опытной свахе не очень нравилось. Он раздражался на ровном месте, а потом замирал, глядя в одну точку и витая в облаках. Если бы она видела, что он крутится возле невест, то могла бы предположить, что он влюбился. Все симптомы на лицо. Но его высочество на кандидаток и не смотрел, разве что по необходимости. Сразу уходил, никого не поджидал, ни с кем не пытался сблизиться. Иными словами, среди невест не было никого, кто привлёк его внимание и смог вызвать интерес. Значит, он не влюблён. Но этот затуманенный взгляд, рассеянность, стремление скорее отбыть повинность, избежать, явно к объекту симпатии. Нет, она достаточно опытна, чтобы не разобраться. Надо поговорить с кем-нибудь. Может быть, сразу с его величеством? Пусть понаблюдают. Если, упаси боги, принц влюбился в кого-то не из числа невест, у королевства могут быть большие проблемы. Ведь покладистым нравам его высочество никогда не отличался. Размышление свахи прервал верховный маг, который вошёл в гостиную вместе с неизменными правым и левым и ещё тремя магами. "Ваше высочество, миледи", поклонились мужчины. "Итак, вы уже знаете, что сегодня будет первое испытание". «Заключаться оно будет в проверке ваших способностей, следовать инструкции, наблюдательности и ответственности». Девушки оживились, по гостиной будто ветерок пронёсся, и стих. Теодайриш дождался, когда невеста успокоится, и вновь сосредоточится на нём, и продолжил. «Мы приготовили для каждой из вас рабочее место. Там есть мак-плита, набор продуктов и посуды, а также два рецепта, по которым вы должны будете приготовить простой напиток и одно несложное блюдо». «Простите», — надменно перебила графиня Антонекки, «но мы высокородные аристократки, а не простолюдинки». — Лично я ни разу не готовила еду и впредь не собираюсь этим заниматься. — Графиня, — мягко проговорил Верховный, — мы все понимаем, что миледи не готовили в поварихе, поэтому вкусовые качества, приготовленных невестами блюд и напитков, оцениваться не будут. — Тогда к чему это испытание? — Я уже говорил. Проверим способность кандидаток концентрироваться, ответственно выполнить поручение умение работать с рецептами и вашу наблюдательность. И для большей объективности вам запрещается пользоваться магией, то есть готовить вы будете без ее помощи. Ох! Пронеслось над гостиной. Верховный кивнул и три мага, стоявшие позади, направились к девушкам и принялись надевать на руку каждый по браслету. «Это блокиратор магии», — объяснил Верховный. «Он не доставит неудобства, просто не позволит вам, даже случайно, воспользоваться даром». «Но зачем это?» «Почему нельзя пользоваться даром?» «Это несправедливо». «И так надо делать, что никогда не делали, а еще и без помощи магии!» «Ваше Высочество, за что так с нами?» Розетта благоразумно молчала, тихо радуясь, что на нее не обращают внимания. «Тише, миледи!» — подала голос Сваха. «Ведите себя достойно! На вас смотрит его Высочество!» Сейчас Герры раздадут всем браслеты, и его светлость Тео Дайриш продолжит объяснение. Возмущённые невесты замолчали, кидая злые взгляды на магов. «Итак, миледи...» — Верховный дождался, когда его подручные завершат миссию. «Снять браслет вы не сможете, не стоит и пытаться. Более того...» Мы сразу узнаем, если какая-то девушка попробует его испортить или снять, и она будет наказана. Сейчас вы все в равных условиях, потому что на этом испытании мы проверяем не уровень дара и неумение управлять стихиями. «Что нам придётся готовить?» Не выдержала графиня Небреске миниатюрная брюнетка с кукольным личиком. Ничего сложного. Вам предстоит сварить какао и приготовить макароны с сыром. Как я говорил, оба рецепта вместе с необходимыми ингредиентами будут лежать на каждом столе. Сейчас можете вернуться в свои покои. Испытание начнётся ровно через час. За вами зайдут.